Пошлите любовь людям. Для того, чтобы послать любовь любимому человеку, друзьям, сотрудникам или кому угодно, сначала необходимо открыть сердце и войти в состояние, когда вы излучаете любовь, как в упражнении по открытию сердца. Различные способы посылания любви другим людям приводят к различным результатам. К сожалению, перечисление всех испытанных мной возможных вариантов заняло бы целую книгу, потому пускай это будет темой, которую вы исследуете самостоятельно а я расскажу о некоторых возможностях. Посылая любовь другому человеку, лучше всего не ждать чего-то взамен, а просто послать дар безусловной любви. Когда вы шлете любовь безусловно, то предоставляете самому человеку решать, каким образом ей воспользоваться с наибольшей пользой. Так как мы представляем собой больше, чем один лишь сознательный ум, то наша большая часть — направить любовь в ту область, где в данный момент она нужнее всего. Тем не менее, возможно послать любовь, вложив в нее определенные условия, например, посылка любви в помощь выздоровлению больного. Все же на своем опыте, в девяти случаях из десяти, я убеждался, что предпочтительнее просто послать любовь, так как порой именно болезнь, а не быстрое выздоровление, приносит этому человеку больше пользы. Иногда я могу послать любовь больному несколькими способами, один из которых, конечно же, безусловная любовь, и, кроме того, в отдельное время посылая любовь в помощь исцелению. Но делаю это лишь тогда, когда чувствуешь, что так будет правильно. Когда ваше сердце открыто и любовь излучается из вас, спокойно задайте вопрос, какой способ посылки любви наилучший в данное время. Вы всегда получите ответ, скорее всего, в виде ощущения. Если вы чувствуете, что это правильно – то так и поступаете. Вот несколько различных способов, которыми вы можете послать любовь. Полагаю, что вы почувствуете, каким способом воспользоваться в конкретное время для конкретного человека. Первое. Можно послать человеку любовь и окружить его любовью. Можно наполнить любовью комнату, в которой этот человек сейчас находится. Этот способ прекрасно подходит при разнообразных обстоятельствах. Например, на вечеринке, которая не клеится. Достаточно окружить любовью каждого присутствующего, и вы обнаружите, что общее настроение быстро изменилось. Этот же способ прекрасно подходит и для деловых встреч, собеседований при приеме на работу, или даже для встречи с другом. Вы как будто укутываете человека теплым одеялом любви. Кто же откажется от такого? Чрезвычайно хорошо этот способ подходит и в случае, Когда вы оказываетесь рядом с нервным, возбужденным или раздраженным человеком, вы обнаружите, что он заметно успокоится, и это произойдет очень быстро. Если вы подумали, что это похоже на управление другими, то позвольте себе повторить, что любовь не имеет никакого отношения к управлению. Воздействие же это скорее можно сравнить с дружескими объятиями. Только эффект от посылки любви будет сотню раз благотворнее. Второе. Можно послать любовь непосредственно в человека, наполнить его любовью, а также послать любовь в проблемные участки его тела. Если вы решили так поступить, представьте себе, что любовь направляется в тот участок тела и целиком наполняет каждую клетку до тех пор, пока клетки сами не станут светиться и излучать любовь. Затем увидите, как болезнь, чем бы она ни была, покидает тело. Можете представлять это любым образом, Важно ваше намерение послать любовь, а визуализация – это лишь метод привлечения намерения. Третье. Можно послать любовь непосредственно в сердечный центр человека. Это поможет ему открыть свое сердце и даст возможность наполняться любовью из его собственного сердечного центра. Это чрезвычайно эффективно помогает страдающим от недавнего разрыва любовных отношений или от жизненного кризиса. Эффективность посылок любви при таких обстоятельствах Объясняется тем, что одной из главных причин страдания этого человека является начавшийся процесс закрытия сердца. Нет ничего болезненней. Четвертое. Когда вы желаете лучше сонастроиться с другим человеком, например, с любимым, любимым или партнером, можете послать любовь непосредственно в его или ее сердечный центр. Вы обнаружите, что это создает крепкую связь и даже позволяет вам чувствовать, что он или она рядом с вами, как бы далеко друг от друга вы не находились. Если двое договорятся посылать любовь в сердце друг друга, это может стать для них прекраснейшим любовным переживанием. Такой посыл создает невероятную связь между людьми, которые в то же время сохраняют свою индивидуальность. Выглядит странным сочетанием, но это правда, это прекрасно вы никогда не ощутите одиночество, если, конечно, оба на это согласитесь. Время посыла не имеет значения. Любовь работает вне временных рамок. Потому даже если послать любовь партнеру утром, а он или она сделает это же лишь вечером, связь будет в точности такой же, как если бы вы делали это одновременно. Воистину, важно не как это действует, а то, что действует и приносит прекрасные результаты. Итак, откройте сердце и окружите себя любовью. Представьте луч любви, выходящий из светящегося сердечного центра в груди, движущийся вверх в ваш ум и в головной центр. Теперь увидьте, как из ваших глаз прекрасный золотой луч любви идет прямо в глаза вашего партнера или любимого человека. Продолжайте видеть это и одновременно увидьте еще один прекрасный золотой луч любви, идущий из вашего сердечного центра прямо в сердце вашего партнера или любимого. Пребывайте в покое и продолжайте это действие так долго, как вам нравится. Помните, что любовь безусловно, и тут не участвуют никакие управляющие факторы. Когда любимый вами человек или супруг сделает то же, то соединение будет завершено, хотя не обязательно, чтобы это происходило одновременно. Чем чаще вы так поступаете, тем теснее будет связь, Даю вам возможность самим исследовать это волшебство. Но не удивляйтесь, если вдруг начнете понимать, что ваш партнер собирается сказать до того, как слова будут произнесены. Итак, я закончил свое краткое вступление. Уверен, что многие из вас совершат свои открытия и обнаружат новые способы посылать любовь, что, несомненно, принесет вам радость и удовлетворение. Когда сердце открыто, когда вы наполнены любовью и излучаете любовь, вы точно будете знать, что именно нужно сделать. Следуйте своим внутренним указаниям и доверьтесь тому, что любовь способна совершать чудеса. От нас требуется лишь небольшое усилие. Когда я впервые начал работать с любовью, то видел ее золотым искрящимся светом и представлял, что вижу, как она идет точно туда, куда я ее посылаю». Неважно, как выглядит любовь в вашем воображении, важно создать намерение послать ее. Со временем я обнаружил, что использование воображения шлет сигнал какой-то большей части меня, которая затем инициирует процесс открытия сердца и посылания любви. Но итог всегда один — метод работает. Когда почувствуете, что послали достаточно любви, остановитесь, чтобы продолжить в другое время. Невозможно навредить посылкой любви — «Потому бояться нечего. Наслаждайтесь».